Глаза в глаза. Как часто при встрече с незнакомым человеком мы стараемся не смотреть ему прямо в глаза, словно боимся заглянуть в спрятанных от сердца чаяние, надежды, боль, нарушить его тайну. На самом же деле мы, скорее всего, нередко просто так оправдываем наше равнодушие, боимся почувствовать незнакомого человека – ненадолго проникнуть в закрытую чужую душу, каким-то образом дать импульс для нового знакомства или хотя бы короткого общения. Боимся? Не хотим? Но ведь именно в первые мгновения случайной встречи в нас и возникает чувство некой симпатии или антипатии к незнакомому. Ибо глаза – улыбка, либо холодный, непроницаемый взгляд – олицетворение внутреннего душевного состояния любого человека. А мы проходим, в кавычках, мимо этого, зацикленные на своих собственных проблемах, ничего не видящие вокруг себя, проходим, мимо посылаем их нам Господом в утешение или с необходимыми советами, наставлениями, помощью людей, потенциально любимых, новых настоящих друзей. Почему должно быть просто наша душа, которая изначально приписана свыше содержаться в чистоте, смирении и доверии Божьему промыслу, настолько замутилась повседневными проблемами, суетой, озлоблением, что перестала чувствовать, слышать Слово Божье, перестало трудиться. Страшно.